6 июля 2019 года. В воскресенье, в в 7 утра Эш открывает входную дверь. На пороге, изображая бег на месте, стоит Джек. Он в шортах и сетчатой майке, на запястье поблескивает фитнес-браслет, который Элизабет подарила ему в марте на день рождения. Примерно тогда же Джек и Эш бегали вместе в последний раз. Доброе утро, Джек ухмыляется приятелю. Эш в спортивных штанах, оставшихся еще со времен студенчества, и в футболке с радиохед зажмуривается и говорит: "Это просто страшный сон. Я должен проснуться. Это всего лишь сон." Джек хмыкает и начинает разминаться на ступеньках к р ы л ь ц а Боюсь, что нет, толстячок. Надевай кроссовки. Три мили спустя они бегут бок о бок по густому лесу, который начинается за Сейнс Роуд. Они бегут в одном ритме и вместе вдыхают прохладный воздух летнего утра. Оно просто чудесное. Небо раскрашено в нежные пастельные цвета, незаметно переходящие один в другой. Для Джека такие моменты, сколь бы мимолетными они ни были, просто бальзам на душу после изнуряющей скуки рабочей недели. Он поглядывает на Эша. У того уже покраснело лицо. Джек еще не устал. Однако, чтобы Эшу не стало плохо, он слегка сбавляет темп. Впрочем, не настолько, чтобы задеть самолюбие друга. Год назад во время такой же пробежки Эш рассказал Джеку, что боится накосячить в отношениях с Брай, как уже случилось с его бывшей л и н е т Признание стало основным правилом их пробежек. Если они говорят, то только о реально важных вещах, а если нет, то бегают молча. Джек сосредоточенно смотрит на пятно света, к о т о р ы й проникает сквозь крону молодых дубов, и травянистая дорожка перед ним кажется выложенной золотой галькой. Они не разговаривали серьезно уже несколько месяцев, но Джек напоминает себе, что ничем не рискует, если доверится Эшу. Что было сказано на пробежке остается на пробежке. Раньше они говорили о женах, о страхе, который испытывают за детей, да что там. Одним дождливым ноябрьским утром Эш даже признался, что боится умереть. Они оба могут быть честными здесь на этой тропинке. Так почему бы и не поговорить об этом? Джек прочищает горло. Слушай, чувак, на работе дела идут неважно. Он чувствует взгляд Эша, но продолжает смотреть вперед. После Нового года Джек уже упоминал за кружкой пива, что недоволен работой. Правда в том, что... Как только он выходит из дома, ему хочется вернуться назад. Он представляет, как заходит в прихожую и дочь протягивает к нему ручонки. Он сидит на совещании по слиянию и думает о том, как проходит урок английского у Макса. Показывая иностранным инвесторам план нового многоквартирного дома, Джек мечтает, как будет болеть за Чарли на соревнованиях по плаванию. А что такое? Эш проявляет интерес. Понимаешь? Совсем ничего не хочется. Джек не говорит Эшу, что частенько ставит в свой рабочий календарь вымышленные встречи и вместо этого ходит в художественную галерею или в церковь, туда, где можно спокойно сидеть, уставившись перед собой и не выглядеть странно. Не по душе тебе эта работа, чувак, заметно, говорит Эш. Джек молчит о том, что люди, которых он принимал на работу, Теперь уже занимают более высокие должности, чем он сам. Ну да, я типа продаю Лондон богатеньким арабским бизнесменам стрёмно как-то. Ты как-то говорил, что тебе нравится преподавать. Но Джек качает головой, перебивая Эша. Деньги, чувак. Преподавая, я буду получать треть от того, что имею сейчас. А мы и так едва справляемся. Да ещё Элизабет постоянно говорит о ремонте. И, кстати, ты и в этом виноват. Эш потратил на ремонт две тысячи фунтов. Элизабет, которая участвовала в процессе больше, чем Брай, присылала ему письма с пометками вроде "дверные ручки моей мечты" или "лучшая плитка однозначно". Но он знает, что предлагать Джеку помочь деньгами не вариант. Однажды он уже так сделал, и после этого им обоим несколько дней было неловко. А что Элизабет, пыхтит Эш? к л е м и пойдет в школу, и она могла бы работать на полставки. Это, как минимум, поможет оплачивать счета и позволит тебе вздохнуть свободнее. Джек кивает. Да, я думал с ней поговорить. Хорошая идея. Но Элизабет ничего не делает в полсилы. Когда после рождения Чарли она вышла на работу, то так н е р в н и ч а л а что вся покрылась аллергической сыпью. Джек бросает взгляд на Эша, который почти обессилил. Он тяжело дышит и наклонился вперед так, словно пытается заставить ноги поспевать за ним. Кроссовки все чаще скребут землю. Эш поднимает руку и показывает, что ему нужно остановиться и размять ногу. Джек знает, что это повод передохнуть. Эш опирается рукой о дерево, опускает голову и морщится, ухватившись другой рукой за стопу и растягивая квадрицепс. Переведя дыхание, он говорит. Слушай, я знаю одного мужика, работает в рекрутинге. Все та же корпоративная хрень, но с новыми интересными стартапами. В свое время он собрал мне большую часть команды. В общем, могу ему позвонить. Уверен, он будет рад встретиться с тобой. Эш отпускает ногу и разминает другую. Да, это было бы круто. Большое спасибо. Джеку чуть легче. Эш хлопает его по спине и говорит: ну, погнали. И они продолжают пробежку, но через несколько минут Джек прочищает горло. И еще хотел с тобой посоветоваться, Эш кивает. Элизабет собирается написать всем родителям, которые через две недели придут с детьми на день рождения Клем. Ага, выдыхает Эш. Они преодолевают крутой подъем. Эш не может вымолвить ни слова, но его реакция д о с т а т о ч н о чтобы Джек мог продолжать. Я не знаю, что ей сказать, потому что она просит людей, короче, она хочет знать, привиты ли их дети, те, кто придет на праздник. Джек украдкой бросает взгляд на Эша. Тот смотрит прямо перед собой. Он нахмурился или наморщил лоб от усилия. Эш, видимо, почувствовал взгляд и с трудом кивает. Эш один из немногих друзей Джека, возможно, даже единственный. Кто понимает, почему он женился на э л и з а б е т Остальные друзья в ее присутствии сжимаются в комок, словно в комнате сидит чья-то строгая мамаша. Джек познакомился с э л и з а б е т когда двадцать лет назад в пабе чуть не облил ее пивом. Она только начала работать с алиситором, а он был начинающим, но весьма перспективным оценщиком недвижимости в международной медицинской благотворительной организации. В отличие от других его подружек. Элизабет точно знала, чего хочет. Не собиралась соответствовать представлениям других, не хотела быть к л ё в о й Она хотела быть собой. Ее самообладание и четкость мысли давали Джеку ощущение безопасности. Когда он не был уверен в себе, он мог быть уверен в Элизабет. Но любил в ней не только это. Она была веселой, умной и готова была отдать жизнь за тех немногих, кто ей по-настоящему близок. Эш жестами показывает Джеку, что он может продолжать. Ну, в общем, дело в том, что Джек глубоко вздыхает. Не будет ли это предательством? Да нет же! Он всего лишь говорит откровенно, на чем Элизабет всегда сама настаивает. Она пишет, что если кто-то из приглашенных детей не п р и в и т то пусть не приходит на праздник. И вообще она, по сути, говорит, что им не стоит дружить с Клем. На этот раз Эш резко тормозит. Джек сбавляет темп, останавливается чуть дальше на тропинке и поворачивается к приятелю, который держится за бок, закрыв глаза и тяжело дышит, запрокинув голову к безоблачному небу. Ноги его все еще двигаются, словно не получили сигнала прекратить бег. Со времени их последней пробежки Эш постарел, его живот округлился, а ноги стали тоньше. Когда пять лет назад Брай в о с т о р ж е н н о представила Джеку Эша, приехавшего на выходные из Лондона, его возраст Эш на пять лет старше казался чем-то особенным. Примерно так дети Джека восхищаются старшеклассниками. Тогда Эш Коли выглядел по выражению Элизабет халёным, и из-за этого он сразу стал похож, как пошутил Джек, на пародистого пони. В моменты раздумий Джек беспокоился. Не влюблена ли Элизабет Вэша? Тот был богат, разбирался в винах, обладал платиновой сединой и достаточно темным прошлым, чтобы казаться загадочным. И, конечно же, он был халёным. Прошлое Джека, напротив, было скучным и идеальным. Никто из его любимых внезапно не умирал. Родители жили в Сурые. Единственный кашемировый джемпер, который он смог себе позволить, сел после первой же стирки. Да и вино он до сих пор выбирал по картинке на этикетке. Но потом Клемми начала болеть. Через пару минут Эш подходит к Джеку и хлопает его по спине. Прости, чувак. Ты точно в порядке? Да, похоже, я что-то подхватил. У Альбы простуда, так что его голос звучит слабо и неубедительно. Эш возобновляет бег, двигаясь мелкими осторожными шагами. к 80-летние старики, участвующие в марафонах. Пару минут спустя они через калитку выходят в поле на пологий склон. Перед ними раскинулся миниатюрный Фарли. Отсюда город, который прячется под защитой зеленых холмов, кажется идеальным, как на картинке. Джек сразу узнает главные достопримечательности: средневековый замок в центре города, уродливый квартал типовой застройки. Спортивный комплекс с играющими в футбол ребятишками. Между ними втиснулись кафе, муниципальные здания, частные магазинчики и вездесущие супермаркеты Waitrose. Город не растет вширь, поскольку ограничен землями национального парка, и цены на недвижимость здесь стабильно высокие. Местные жители постоянно раздражаются из-за притока богатых иммигрантов из Лондона. Похоже, Эш пришел в норму. Дорога спускается по д г о р к у и дыхание у него выровнялось. Поэтому Джек осторожно продолжает разговор. Так вот, это письмо, не знаю, не слишком ли это? То есть я понимаю, что она беспокоится о Клеме, м но вот так заявлять, что Клем не может дружить с непривитыми детьми, это перебор, нет? Мы будто выбираем, с кем может дружить наша дочь, и критерии отбора совпадают ли ценности других родителей с нашими. Я, так понимаю, говорит Эш, продолжая смотреть прямо перед собой, вы не из тех родителей, которые хотели бы держать Клемми в заперти в тепличных условиях, да? Вы хотите, чтобы она жила полноценной жизнью. Значит, вам придется позволить ей рисковать, ходить в школу, кататься на велике, переходить через чертову дорогу. Опасность повсюду и, возможно, все это еще более опасно, чем вероятность. Заразиться полиомиелитом или еще чем? Мне кажется, вам нужно прикинуть, насколько велик риск того, что Клемми подхватит один из этих, как их там, вирусов. И если подхватит, то насколько велик риск, что она серьезно заболеет? Я это все к чему? Когда ты в последний раз слышал, чтобы кто-то заразился туберкулезом? Мне лично кажется, что риск м и н и м а л е н Но ну, серьезно, Джек не знает, что и сказать. Он этого не ожидал. Он-то думал, что Эш с его левыми взглядами, заботой об общественном благе и подпиской на научно-популярные журналы будет изо всех сил защищать необходимость вакцинации. С другой стороны, для него это все абстрактная теория. Конечно, его тут не было шесть лет назад, когда к л е й м и страшно болела, когда Джек приходил с работы и видел д и к и й в з г л я д э Лизабет, которую б и л а н е р в н а я дрожь, кошмарные ночи. Когда он просыпался от того, что Элизабет рыдала, прижимая к себе крепко спящую Клемми, Брай беспокоилась о подруге и пыталась поговорить о ней с Джеком, но он ее успокаивал. Естественно, Элизабет временами чувствовала себя разбитой. У нее ведь двое с о р в а н ц о в и маленькая дочь. Любой на ее месте чувствовал бы, что не справляется. Когда Клемми болела, Брай и Эш только начали встречаться, так что самый тяжелый период Эш не застал. Он не знал, какой ужас испытываешь, когда твоя малютка вся синяя от того, что не может вздохнуть. Эша не было здесь, когда Элизабет не спала по две недели с ужасом, думая, что если она хоть на минуту закроет глаза, то ее ребенок умрет во время приступа. Ему не приходилось поднимать Элизабет с кухонного пола. э ш у не надо было отвозить дочь в отделение интенсивной терапии. Он не знал, что из-за навязчивого страха. Они стали ходить к психотерапевту и ездили на прием вместе с Клемми, которая о г у к о а л а в детском кресле под неусыпным присмотром Элизабет. Эш не знал, каково это, когда твоя жена не доверяет тебе твоего же собственного ребенка. Эш останавливается, когда они подбегают к калитке, которая выходит на Невилл Роуд, ведущий к кладбищу, а затем в город. А если пойти в другую сторону, то домой к Сейнс Роуд. Я думаю, вам стоит разослать письмо, но сформулировать все немного иначе. Как вы знаете, Клемми не привита, бла-бла-бла, так что если ваш ребенок не очень хорошо себя чувствует, мы будем признательны, если вы пропустите этот праздник что-то в этом роде. Джек не выдерживает. Чувак, дело не в том, что она не привита, а в том, что ей нельзя делать прививки. Ладно, прости, но это, в принципе, одно и то же, разве нет? Джек немного отстает и пропускает э ш а в калитку первым. Это ни разу н и одно и то же, думает он. Да, пожалуй, хорошая идея. Спасибо. Эш улыбается, довольный тем, что решил еще одну проблему друзей, и начинает бежать. На этот раз энергично в сторону дома. Джек отстает. Лучше бы он не заводил разговор о письме и вообще не упоминал о нем. На сердце у него тяжело. Тело словно налилось свинцом. Уже дома в душе, прокручивая в памяти весь разговор, Джек понимает, что его беспокоит не слова Эша, а то, как он их произнес, как будто они были заранее отрепетированы, как будто он ждал этого разговора. И все это тоже не давало ему покоя. Пока Элизабет делает покупки в интернете, Джек ест мюсли. Клемми молочина пытается играть в крикет вместе с мальчиками. Слышен звук удара мяча об и т у и Клемми в третий раз кричит: "Я возьму!" Он с опаской следит за ней и кричит: "Отлично пробежала, Клемми!" Но он знает, что мальчишки станут над ней смеяться над ее гордым раскрасневшимся л и ч и к о м неуклюжим бегом. Совсем скоро им надоест смотреть, как она изо всех сил старается, и о ж и в л е н и е сменится раздражением. После душа он просмотрел статью о малышке, которая умерла от менингита, а он-то занимался ерундой, разглагольствовал сэшем, беспокоился о том, что подумают другие. Первое и единственное, что он должен делать, это защищать тех, кого любит, а свою дочку он любит больше жизни. Кстати, милая, я думаю, что твой вариант письма просто идеальный. Его жена отрывает взгляд от экрана, снимает очки. Ну что ж, хорошо. Я тогда отправляю его, да? Да, конечно. Он встает из-за стола. Она выгибает длинную шею, пока он целует ее в губы. Чем скорее, тем лучше. Сейчас пять. И Эш вот уже час сидит у Джека и Элизабет в саду и пьет вино. Он чувствует умиротворение и приятное опьянение. После утренней пробежки вино действует быстрее и мягче. Бедняга Джек, как только приехал, вынужден был отправиться со всеми тремя детьми в Нэттлстоун на школьную ярмарку. Эш помахал ему на прощание, довольный тем, что его задача, согласно плану Элизабет, возиться с барбекю. Он с удовольствием следит за тем, как Элизабет хлопочет по хозяйству. Она абсолютно невозмутима, как лебедь, который безмятежно плывет по речной глади, но при этом непрерывно работает мощными лапами. У нее полно забот, но она спокойна и все контролирует. Это потрясающе. Он смотрит, как она расправляет отутюженные белые скатерти на столах и добавляет последние штрихи, сервируя салаты, приготовленные вчера вечером с чечевицей, с бататом, с горошком и слатуком и другими овощами, все украшенные зеленью и нежными цветочками из сада. Однако иногда Элизабет перегибает палку. ш вспоминает про письмо, о котором Джек говорил на пробежке. Порой кажется, что ей нравится бесить людей, но сейчас ему не хочется думать о письме, и он просто наблюдает за Элизабет, как она осторожно на цыпочках встает на клумбу, чтобы срезать несколько цветов. Она аккуратно причёсана и отлично выглядит в своём лёгком голубом платье, сквозь которое просвечивает гладкая бледная кожа, а запачканный мукой фартук. Придает ей уютный домашний вид. Эшу потребовался год или два, чтобы привыкнуть к ее строгим принципам, но сейчас ему нравится, что он может восхищаться ею и при этом не испытывать романтических чувств. Это прекрасно — чувствовать к ней любовь, но не желание. Знаешь, Лиззи, ты удивительная, — провозглашает Эш со своего шезлонга возле барбекю. В ответ на его слова она хмурит лоб. Она ненавидит, когда ее называют Лиззи. Что такое Эши? спрашивает она и собирает волосы в пучок перед тем, как осмотреть расцветший розовый куст. Заметно, что она слегка улыбается, и Эш понимает, что она услышала его с первого раза, но хочет еще комплиментов, а он и не прочь ей угодить. Я говорю, что ты совершенно удивительная профи. Кажется, ты всегда знаешь, как сделать так, чтобы все вокруг сияло, а гости чувствовали себя как дома. Видно, как настроенных ногах Элизабет напрягаются мышцы, когда она поднимается с розой в руке и благодарно улыбается, а затем медленно говорит: "Ну а вот твоя жена так не думает? Что? Не говори глупостей. Конечно, она считает также. Эш старается скрыть удивление." Если Элизабет заметит, то вновь замкнется в себе. Максимально непринужденно он спрашивает: «Почему ты так думаешь?» Упираясь рукой в поясницу, Элизабет подтягивается. «Да, она тут кое-что сказала недавно, когда новая соседка из восьмого дома нам помахала. И что же она сказала?» Интересуется Эш тем осторожным тоном, каким расспрашивал бы о Бальбе, если бы она что-то натворила. Она сказала мне, чтобы я была с ней милой. У э ш а вырывается отрывистый удивленный смешок. Нечего смеяться, Эш, меня это очень задело. Элизабет осторожно выбирается из цветника, забирает у него бокал, делает пару глотков, возвращает бокал и продолжает. Получается, она хотела сказать, что обычно я бываю не особо милой, или что люди не считают меня милой. Конечно, я в курсе, что не всем нравлюсь. Особенно хиповатым подружкам Брай, но если честно, то и они мне не слишком-то нравятся. Так что мне все равно. Эш знает, что хиповатые подружки это Роу и Эмма. Элизабет, я уверена, она ничего такого не имела в виду. Брай любит тебя как родную сестру. Элизабет кивает. Она знает это. Ты поговорила с ней? Нет. Элизабет прищуривается и улыбается. Она похожа на Клемми, когда у той есть секрет. Я сделала круче, пригласила Розалин, новую соседку, на барбекю. Эш снова смеется и предлагает Элизабет отпить у него еще вина, но она качает головой. Тогда он спрашивает, и что она? Элизабет кивает и пожимает плечами. Ну, пока не знаю. Судя по ее одежде и потому, что она художница, она та еще хипушка. У нее в доме точно где-то горела ароматическая палочка, но я стараюсь быть милой и воздерживаться от оценок. Эш одобрительно показывает большой палец и интересуется, а кто еще придет? Он поправляет тлеющие угли для барбекю, а э л и з а б е т снова берется за секатор и набрасывается на куст лаванды. В этом году я решила, что гости в основном будут Сейнс Роуд. Понятное дело, вы, ребята. Моя старая школьная подружка Шарлотта приедет на машине из Лондона. Мне кажется, вы пару раз встречались. Эшкивает, вспоминая строго одетую статную женщину, которая громко говорила о конных скачках. Ну и наши за в с е г д а т ы и Крис и Джеральд, Джейн и да еще эта новая женщина Розалин. И Клемми рассказала Лили, прежде чем я успела вмешаться, так что Роу и Лили тоже зайдут. У Стива, к счастью, какой-то заказ с его кейтерингом. э л и з а б е т подходит к столу и начинает расставлять маленькие нежные букетики. Сразу после ярмарки Джек отвезет мальчиков на ночь к бабушке и дедушке, это тоже хорошо. Когда речь заходит о Максе и Чарли, Эш чувствует, как у него внутри что-то сжимается. Его собственные сыновья Тео и б р е н остаются у них с Брай к а ж д ы е в т о р ы е выходные. Но Эшу этого недостаточно, и никогда не было достаточно. Но по какой-то неясной для него причине он все время избегает говорить об этом с Брай. Надо отдать ей должное, несмотря на усилия л и н н е т мальчикам нравится Брай, и они ей тоже. Но однажды Эш услышал, как в разговоре с Элизабет она назвала себя р о д и т е л е м мальчиков на полставки, и понял, что даже и спрашивать не нужно. е е нравится, никогда не перерастет в люблю. Как там угли? – спрашивает Элизабет, глядя на ярко-оранжевые язычки пламени. Эш еще раз старательно перемешивает их, чтобы показать, как он за в с е м следит. Все под контролем. Будут готовы через 20 минут, как заказывали, – отвечает он ей с улыбкой. Прекрасно. Я достану мясо из холодильника перед самым приходом гостей. Она обводит взглядом сад и размышляет, что еще. Ах да, подушки для стульев. И давай-ка я принесу тебе ведерко с о л ь д о м для вина. Пожалуй, мы готовы. Элизабет уходит на кухню, а Эш откидывается на спинку шезлонга, чувствует на лице солнечные лучи и думает: да, жизнь прекрасна. Папа! Альба в п р и прыжку выбегает из кухни. несется по травянистому склону к солнечному пятну, и Эш выдает выразительное ох, когда она утыкается головой ему в живот. На ярмарке ей разрисовали лицо: черные полосы и оранжевый, переходящий в белый, намекают, что она, наверное, тигр. Выглядит неплохо, но Альба умудрилась с л е з а т ь всю краску вокруг рта, и кружок незакрашенной кожи точно показывает, как далеко достает ее язык. Возможно, именно для этого она и облизывалась. Эш целует ее в темные кудрявые волосы, после чего Альба бежит дальше, чтобы выгулить на столе своего нового игрушечного б р о н т о з а в р а Из дома доносятся заглушающие друг друга голоса Брай и Элизабет. Голос Брай выше, чем обычно. Она извиняется, вероятно, за Эша. Выходя из кухни в сад, Брай говорит Элизабет: «Не понимаю, о чем ты». Выглядит великолепно, как всегда прекрасно. Набрай старое платье, белое с легким цветочным принтом, которое когда-то очень нравилось Эшун, о теперь выглядит слегка потрепанным. Брай почти не пользуется косметикой, но сегодня чуть-чуть накрасилась. Тушь под ее темными глазами немного размазалась, вероятно, она про нее забыла. У нее в руках сумочка, кофта Альбы, розовый фламинго Фред, сок для Альбы и ведерко с о л ь д о м Она выглядит так, будто сейчас потеряет равновесие, все выронит и растянется прямо на лужайке. Хаос, который вечно сопровождает его любимую жену, и н а п р я ж е н н о е в ы р а ж е н и е ее лица внезапно з а с т а в л я е т Тэша занервничать, и это очень досадно, ведь он так славно проводил время. Глядя на него, Брай п р и п о д н и м а е т одну бровь. Он понимает все, что ему нужно знать, что ему не стоит сидеть здесь, рассматривать ее и пить вино. И что она порядком вымоталась на ярмарке. Он довольно неуклюже приподнимается с шезлонга, отчего выглядит более пьяным, чем на самом деле, и подходит к ней. Возьми ведерко, у меня пальцы к ч е р т я м замерзли, садит она сквозь зубы. Эш не сразу реагирует, и она повторяет громче: ведерко! И он хватает ведерко и сок альбы, ставит их на стол. Брай, возьми свое вино, зовет из кухни Элизабет. И в это время звонят в дверь. Прежде чем поздороваться со всеми, Эш спешит в туалет наверху, поскольку дорога к нижнему у входной двери перекрыта п р е б ы в а ю щ и м и гостями. Семейная ванная комната идеально чиста. Белоснежная ванна блестит, как в рекламе чистящего средства, а игрушки для купания аккуратно собраны в плетеную корзинку. Стоя перед унитазом, Эш держится за край раковины. Слабенький голос разума, напоминающий голос жены. Твердит, что пора закругляться с вином, но он не готов сдаваться и пить воду. Он не хочет беспокоиться об р а й и, твою ж мать, он забрызгал ободок унитаза. Он смотрит вниз, из пачки аккуратно сложенных экземпляров National Geographic торчит листок А4 со словами "Марк Клэнси, чья годовалая дочь Марта". Он вытирает ободок унитаза и застегивает ширинку. Он знает это имя. Непонятно откуда, но имя Марка Клэнси ему знакомо. Он тянет за потертую серебристую цепочку, чтобы смыть за собой, и достает из журнала несколько скрепленных вместе страниц. Это статья с сайта Бибси. Малышка на фото улыбается в камеру. Он читает заголовок: "Смерть Марты не должна быть напрасной". Эш снова хватается за раковину. Марк, Марк Клэнси. И тут размытые воспоминания фокусируются в яркое пятно. Он раньше работал с Марком, да. Марк был менеджером по проектам в Шварце, швейцарской компании, в которой Эш был партнером до того, как ушел и начал свой бизнес. Он вспоминает славного парня, надежного, трудолюбивого, который шел по жизни с улыбкой и не подозревал о надвигавшейся трагедии. Статья короткая, несколько сотен слов. Но каждый из них, и это ясно даже при беглом просмотре, маленькое взрывное устройство, начиненное б о л ь ю и сожалением. Беззвучный вопль пронзает его насквозь. Он видит ангельское личико Марты и ощущает, насколько ужасающе легким был ее гробик. Он сильнее сжимает край раковины, и вдруг дверная ручка начинает трястись и поворачиваться вправо и влево. Папа, папочка, что ты там делаешь? со скоростью падающего камня он возвращается в сияющую белую ванную и одним молниеносным движением открывает дверь. Альба не успевает даже взвизгнуть, когда он подхватывает ее на руки и крепко прижимает к себе. Я люблю тебя, Альба, я очень сильно тебя люблю. Каким-то образом Альба понимает, что она ему нужна. Она обвивает руками его шею и, будто он плюшевый медвежонок, которого нужно успокоить, произносит слова, которые слышала уже столько раз. Все в порядке, любимый. Я здесь. Я л я д о м